Глава 66. Нэнси, 2 февраля 1940 года, Лондон, Англия. Я выхожу из небросского чёрного остина в переулке рядом с величественным зданием Адмиралтейства. Солдат в форме ждёт меня и, не говоря ни слова, проводит через неприметную дверь в стене из жёлтого кирпича. Я следую за ним по извилистому коридору, который выходит в большое фойе. Там сопровождающий жестом приглашает меня подождать на скамейке, обитой яркой сине красной тканью с рисунком в виде морских коньков. В любом другом месте этот узор выглядел бы нелепо, но в официальной резиденции лорда Адмиралтейства он вполне уместен. Если отвести глаза и не смотреть на светомаскировочные занавески, а также представить, что в этом переоборудованном бальном зале вокруг не снуют офицеры военно-морского флота, может показаться, что тут очень мирно. Но это лишь иллюзия, хотя сейчас бомбы не падают на Лондон. Так называемая «странная война» всё ближе к переходу в настоящую. Я слежу за тихими приготовлениями и знаю, что нацисты не дремлют, а мы готовим морские патрули, военно-воздушные войска — и незаметно отправляем несколько дивизий во Францию. Оттого, что война не задевает обычных граждан, она не становится менее реальной. Даже из коттеджа «Олдмил», где я отсиживалась с Мули и Дебо, ухаживая за Юнити, я видела, что схватка надвигается. На самом деле, каждый раз, когда я меняла постельное бельё для бедняги, страдающей недержанием мочи, или кормила её с ложечки пюре, или заново учила мою младшую сестру словам, которые она забыла, или дежурила у её постели ночью вместо Дебо, или, на удивление, жизнерадостной Мули, мне было очевидно. Война между Великобританией и Германией не за горами. А когда Пуля собрал вещи и уехал из Олдмилна Инчкенет, потому что не мог вынести вида своей искалеченной дочери и слушать, как Муля превозносит Гитлера, Я страстно пожелала, чтобы война началась всерьёз. Если бы это зависело от меня, так бы и было. Я умираю от желания отомстить нацистам за то, что случилось с моей сестрой, независимо от того, какую роль она сыграла в этом сама. Единственная странная вещь, которая произошла за эти ужасные недели с тех пор, как Юнити вернулась, — это краткий визит Дианы в Её желание избежать поскорее было очевидным с того самого момента, как она вошла в домик, отделанный белой штукатуркой и тёмными балками, и увидела Юнити на больничной койке в гостиной. Хотя из неё потоком лились слова поддержки, она начала прощаться, едва успела войти. Ей было невыносимо смотреть, что она сотворила с Юнити. Не прошло и 30 минут, как она неторопливо погладила свой огромный живот и объявила, что ей пора идти ради ребёнка. По крайней мере, у неё хватило порядочности не приводить мосли. «Леди Черчилль сейчас примет вас», — произносит секретарь, и я следую за ним вверх по центральной лестнице, видимо, в личные покои Черчилля. Я устраиваюсь на уютном диване перед потрескивающим камином и греюсь, ожидая Клемми. Когда она позвонила в Олдмилл-коттедж и попросила меня зайти, если я буду в Лондоне, я догадалась, зачем меня зовут. Клемми не просто хотела узнать новости о Юнити и Муле, хотя мы подробно это обсудили. Нет, Клемми приглашала меня от имени Уинстона. Если мне есть что рассказать, он более чем готов выслушать. Приглашение навестить их семью в Адмиралтействе лишь слегка маскировала истинные причины встречи. Пронизывающий февральский холод заморозил меня до костей, поэтому я встаю и подхожу поближе к огню, чтобы согреться, пока жду. Я снимаю перчатки, потираю перед огнём руки и слышу позади себя шаги. Прежде чем повернуться, я произношу «Добрый день, кузина Клемми». «Чертовски приятный комплимент, Нэнси». Раздаётся грубый, глубокий рокот позади меня. Это Уинстон. Ещё никто и никогда не принимал мои тяжёлые шаги за лёгкую поступь к Лемми. Ему всегда удаётся рассмешить меня. Муля считает его невыносимым, а Пуля слишком уж целеустремлённым, но я оценю его интеллект и юмор. Готова на всё, чтобы порадовать лорд-адмирала. Винстон расправляет плечи при упоминании своего титула. После столь долгого пребывания на политических задворках он должно быть счастлив снова оказаться на главных ролях в результате того, что все его подозрения оправдались. Конечно, он с удовольствием возглавил адмиралтейство и теперь произносит зажигательные речи по всей стране. «Как Юнити». Веселье исчезает из его голоса. Мы устраиваемся рядом на диване. Он лучше, чем все журналисты вместе взятые, неотрывно следящие за падением моей сестры, знает причины её нездоровья. Я догадалась, что полицейские, охраняющие Old коттедж Cottage, подобраны Уинстоном лично и держат его в курсе событий. Никаких сомнений. Уверена, что они представлены именно ради этого, а не для защиты нас от разгневанных толп и не для защиты Великобритании от нацистки Юнити». Это уже не юнити. Ещё одна жертва войны, вздыхает он. Я тоже так считаю. И наши общие убеждения привели нас к этому самому моменту. Это утверждение, не вопрос. Думаю, вы это знаете, он улыбается, попыхивая сигарой, вытаскивает из кармана серебряную зажигалку и спрашивает: Желаете закурить? Я киваю. Открываю сумочку и достаю сигарету. Держу её наготове готове, Уинстон щелчком открывает зажигалку и подносит огонь. «Я не стану спрашивать, почему вы поделились информацией, которую передали через моего человека. Полагаю, Диана дала много поводов. Возможно, и Юнити в прошлом также». «Ваши предположения верны», — отвечаю я, — затягивая своим Данхеллом и вспоминая все обрывки информации, попавшей ко мне от бывшей няни Дианы и переданные мною Уинстону. Самыми весомыми сведениями, помимо утверждений Дианы о том, что приход нацистов неизбежен, были даты и время встреч БСФ. Полагаю, Уинстон смог воспользоваться ими. Но самые компрометирующие документы я решилась передать только когда увидела... «Лицо Юнити после её возвращения. Продолжаю я». «Ага», — говорит он и начинает расхаживать перед камином. «Да, думаю, такое может подтолкнуть к патриотическим поступкам». «Я устала от кружения вокруг да около. Это решение слишком давно тяготеет надо мною, и я хочу переложить это бремя на кого-то ещё». Не то чтобы я верила, будто когда-то перестану сомневаться в правильности своего поступка. Вопрос об этом будет преследовать меня вечно. Я открываю сумочку и вытаскиваю документы, которые взяла из запертого ящика стола Дианы. «Мне нелегко передать вам это», — говорю я, вкладывая бумаги в его протянутую руку. «Я знаю» поэтому я и не давил. Я знал, должно быть что-то ещё. Но речь о вашей сестре, а вы почти моя кузина, поэтому я не спешил. Но, в конце концов, я не мог больше ждать». Не глядя на бумаги, он спрашивает. «Что в них?» «Я не слишком хорошо знаю немецкие, но, судя по тому, что смогла перевести, это контракты». Похоже, Диана и Мосли открыли цепочку фирм, чтобы заключить контракт с правительством Германии и создать коммерческую радиостанцию на немецкой земле, которая вещала бы на некоторые районы Великобритании. Глаза Уинстона расширяются, и он утыкается в документы. «Это действительно настолько страшно?» — спрашиваю я, хотя и знаю ответ. «Нэнсиэм». Странная война вот-вот закончится. Его пронзительно-голубые глаза всматриваются в меня. Гитлеровские войска скоро снова двинутся вперёд. Наша разведка предполагает, что сначала они направятся в Скандинавию, а затем во Францию. А в Норвегии, где есть партия, лидер которой Виткунг и Вислинг, подобно Мосле, является открытым антисемитом и нацистом, Им будет проще простого победить. Квислинг встретит их с распростёртыми объятиями и создаст марионеточное правительство. Боже мой. Да. И тогда нацисты обратят свой взгляд на Великобританию, и нам не стоит недооценивать атакующие возможности Германии. Понятно, что на лондонские улицы полетят бомбы, но не только. Возможно, полномасштабное вторжение. Представьте, какой ущерб могла бы нанести радиостанция, находящаяся в руках врага, вещающая по всей Англии, запросто соединяя врагов внутренних и внешних, распространяя пропаганду и дезинформацию среди британцев. Очевидно, нам абсолютно необходимо разгромить внутренних врагов. Эту проклятую пятую колонну, о которой вы читаете в газетах. Или они помогут Германии быстро захватить нашу страну.